В том отдаленном будущем, которое недоступно нам, мы контролируем время только до 70 тысячного. Дальше лежат скрытые столетия. Но почему они скрыты? Не потому ли что эволюционизировавшее человечество не желает иметь с нами дело и не пускает нас в свое время. Почему мы позволяем им оставаться скрытыми? Не потому ли что и мы не хотим иметь с ними дело. И, потерпев один раз неудачу, отказались от всех дальнейших попыток. Я не хочу утверждать, что мы сознательно руководствуемся этими соображениями, но сознательно или подсознательно мы все-таки руководствуемся ими. — Пусть так, — угрюмо заявил Харлан. — Они недосягаемы для нас, а мы для них. Живи сам и другим не мешай. Твиссел даже передернула от этих слов. «Живи сам и другим не мешай. Но ведь мы-то поступаем как раз наоборот. Мы совершаем изменения. Через какое-то число столетий изменения затухают из-за инерции времени. Помнишь, Сеннер за завтраком говорил об этом эффекте, как об одной из неразрешимых загадок? Ему следовало сказать, что все эти данные — чистая статистика». Действие одних изменений растягивается на большее число столетий, действие других на меньшее. А почему, никто не знает. Теоретически существуют изменения, способные затронуть любое число столетий. Сто, тысячу, даже сто тысяч. Люди будущего из скрытых столетий могут знать об этом. Предположим что они обеспокоены возможностью, что в один прекрасный день какое-то изменение затронет всю эту эпоху, вплоть до двухсоттысячного. Но что толку сейчас беспокоиться об этом? — спросил Харланд с видом человека, которого гложут куда более серьезные заботы. Твисл зашептал. — А ты представь себе, что это беспокойство было не особенно серьезным, пока секторы в скрытых столетиях оставались необитаемыми. Для них это служило доказательством, что у нас нет агрессивных намерений. И вдруг кто-то нарушил перемирие и поселился где-нибудь за 70-тысячным. Что, если они посчитали это первым признаком готовящегося вторжения? Они в состоянии отгородить от нас свое время. Следовательно, их наука намного опередила нашу. Кто знает, может быть, они в состоянии сделать то, что нам кажется теоретически невозможным, заблокировать колодцы времени, отрезать нас. С криком ужаса Харлам вскочил на ноги. «Они похитили Нойс? Не знаю». Все это только мои домыслы. Может быть, никакого барьера и не было. Может быть, твоя капсула просто была не неиспра. Из... Был барьер! Был! закричал Харлан. Ваше объяснение единственно верное. Почему вы мне раньше ничего не сказали? Я не был уверен, простонал Тисл. Я и сейчас сомневаюсь. Мне не следовало бы вспоминать о своих дурацких фантазиях, но все совпало. Мои страхи истории с Купером подождем. Осталось несколько минут. Он указал на счетчик. Стрелка двигалась между...